Глава 23 Маргарита взяла со стола пустой чайник. У нас с Серёжей друг от друга тайн не было. Когда у меня появлялся любовник, я всегда показывала его Чернову. Тайком. Позовёт мужик меня в ресторан. Серёжа туда приедет, за соседний столик сядет, потом мне своё мнение выскажет. Если друг говорил «Гони его нафиг, это дохлый вариант», я всегда слушалась. По первости он объяснял подробно. Внимательно гляди на детали. Парень говорит, овладею международным бизнесом. Ну, рассылку писем с разными адресами в Казахстан, Киргизию с предложением купить свой товар тоже можно назвать международным бизнесом. Интересен не факт наличия зарегистрированной фирмы, а сколько прибыли она приносит. Мошенников вокруг, как грязи. На что надо смотреть? На руки. У обеспеченного мужика на пальцах нет въевшейся грязи и ногти чистые. Да, встречаются неряхи, но они редкие среди обеспеченных. «Зачем тебе вонючка?» «Зубы. Они должны быть в порядке. Не унитазная улыбка. Если шепелявит, видны пеньки, дыры. Пусть идет лесом. Воротник и манжеты рубашки без потертых краев. Сорочку он может купить дешевую. Сейчас у богатых это модно. Но она всегда новая, не заношенная «Часы». «Очень золотые, очень дорогие, очень в глаза бьют. Осторожно! Скорее всего, кандидат на твою постель – брехун. Реально обеспеченные мужики в наши дни носят будильник за детские деньги или вообще ходят без часов. Они в мобильнике есть». Котлами размером с голову слона хвостались кенты на заре российского капитализма. Да вся эта лабуда с турбионами у человека с солидным счётом в банке есть в загашнике дома. В специальном кофре хранится, но её редко вынимают. Почему? Недавно один чиновник засветился с курантами за несколько сотен тысяч евро. И где сейчас любитель дорогих котлов? Под за взятки. Много всего Сергей говорил, но я не способна человека вот так хладнокровно изучать. Поэтому поступала просто. Если мужчина мне нравился, показывала его Серёже. Чернов меня от нескольких ошибок уберёг. Ещё он мне часто говорил. «Рита, ты просто олицетворение нервного припадка. Сама себя без повода заводишь. Выпей чаю, съешь шоколадку, несёшь своё настроение как багаж. Поставь чемодан, выдохни, подумай, что страшного произошло. А ничего, всё уладится». Но он был прав. Я часто с эмоциями не справляюсь. Ройсь в сумке, ещё телефон не нахожу, паника, потеряла, там все контакты, коды к кредиткам, катастрофа, ужас, кошмар. О, нашла ура. Все вроде хорошо, до да руки с ногами трясутся. Я могу из небольшой неприятности, которая еще не случилась, устроить себе нервный приступ. Вскоре после смерти Сережи мне позвонили из телефонной компании с сообщением. «Если сегодня к полудню не придете в наш головной офис, в суд подадим, у вас огромный долг по оплате». Я возмутилась. «Неправда. Проверьте, как следует». Оператор в ответ. «Приезжайте, покажем. Если не явитесь, все отключим». «Поднимайтесь на пятый этаж в офис 12. Петр Кашинов вас примет». Я поехала на другой конец города, нашла нужный дом. А он жилой. Обошла рядом стоящие здание, нигде никакого офиса. И лишь тогда догадалась позвонить в телефонную компанию. Там изумились. «У вас порядок со счетами. Если абонент задерживает платеж, его мигом отключают. Офиса по названному адресу нет». Я закричала. «Кто-то глупо пошутил». Из трубки спокойно ответили. Точно не наши сотрудники. Ищите виновного среди своих приятелей. Вернулась я домой. Зле некуда. Решила кофе попить. Жила тогда на другой квартире, не здесь. Но...» Маргарита показала рукой в сторону кухни. «Я зануда страшная. У каждой вещи в доме своё место. Даже сейчас, когда я замужем, дети есть, порядок соблюдается. В семье действует принцип «бери, что хочешь, но потом всегда оставь на место». «Присмотритесь, у меня всё стоит по линеечке». А когда я жила в своей хатке одна, там была просто квартира образцового содержания. Ну так вот, хотела я жестянку с зернами открыть, а ее нет. Вместо кофе стоит соль. Там, где положено соли находиться, сахар. Маргарита тряхнула головой. «Очень хочу, чтобы вы поняли, емкости одинаковые по цвету и по объему, находились в привычном месте, в шкафчике, но стояли не по-моему. Я начала осматриваться». Полотенце на кухне не так висит, тарелки в шкафу перепутаны, в ванной махровые простынки, вроде висят аккуратно на крючках, но не так, как я повесила. В квартире чисто, на полу грязи нет, но много что не там, где следует находиться. А теперь угадайте, какая мысль мне в голову пришла. «Вас убрали на время из дома, чтобы обыскать квартиру», — предположила я. «Кто и что хотел найти?» — развела руками Маргарита. Не знаю до сих пор, кто и как в квартиру вошел. Я отправилась в отделение. Ох, Маргарита махнула рукой. Подошла к дежурному, сказала, ко мне в дом кто-то влез. Тот меня отправил в какой-то кабинет, там парень сидел. Он вопросами меня засыпал. Что пропало? Дверь взломали, окно разбили. Я объяснила. Створка цела. Я живу на пятом этаже, окно не треснуто. Ничего не взяли. Дознаватель осведомился. Почему вы решили, что в доме кто-то побывал? Я ответила честно. «Банки на кухне стоят не на месте, кофе слева, а не справа, полотенца в ванной не на своих крючках висят». Ну и он меня очень вежливо выпроводил. Я перед тем, как из отделения уйти в туалет, заглянула. Иду в этом по коридору, на выход, и вижу парня, с которым разговаривала. Он у дежурного стоит, злится. «Если еще раз ко мне эту сумасшедшую отправишь?» Заметил меня, замолчал.